Глава о проекте «Глаз Господа» существует огромное и гораздо более пестрое по своему составу литературу, чем о Манхэттенском. Когда его рассекретили, на Америку и на весь мир обрушилась лавина статей, книг, брошюр, одна биография составляет увесистый том размером с энциклопедию. Официальная версия изложена в докладе Белойна, позднее вышедшем в издательстве American Library, десятимиллионным тиражом.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 о чем специалисты даже не решаются говорить. Информация из вторых рук всегда выглядит более стройно и убедительно, чем полные пробелов и неясностей сведения, которыми располагают ученые. Авторы-истолкователи втискивали факты в рамки своих убеждений, без пощады и колебаний, отсекая все, что туда не влезло. Некоторые истолкования восхищают находчивостью и остроумием. Но в целом эта разновидность литературы неуловимо переходит в графоманию на тему проекта.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 ни в коем мере не сдерживает дураков. Поэтому в океане печатной продукции, порожденной проектом «Глагос», каждый отыщет кое-что для себя, если его не слишком интересует истина. Впрочем, о проекте писали и особы, во всех отношениях почтенные. Новое откровение преподобного Патрика Гординера хотя бы остается в ладах с логикой, чего не скажешь о послании Антихриста от Бернарда Пиньяна. Этот богобоязненный автор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 В Нью-Йоркере продукт был изысканнее, с добавкой кое-каких философских вытяжек. А доктор медицины У. Шейпер изложил психоаналитическую трактовку событий в книге «Истинная история Глагоса», из которой я узнал, что действиями сотрудников проекта руководила либидо, деформированная под влиянием новейшей космической мифологии секса. Доктор Шейпер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 Какими-то группами преобразований и эргадическими теоремами заявляю, что решение проблемы найдено. Вот почему ко мне относились с тщательно скрываемой антипатией. Какой-то бесцеремонный профан посигнул на загадку, попытался зацементировать ее вечно живые ключи, запечатать уста, находившие радость в задавании бесконечных вопросов. А так как моего доказательства опровергнуть не удалось, оставалось только его замалчивать».